Глава вторая. Утро после казни. Год 1801. Март, 12 утро. Объявлен манифест. «Мы, приемлено наследственно императорский всероссийский престол, восприемлем купно и обязанности управлять Богом нам врученный народ по законам и по сердцу в бозе почивающей, августейшей бабки нашей государыне императрицы Екатерины II, коя ее память нам и всему Отечеству вечно пребудет любезна». Да, по ее премудрым намерениям шествуя, достигнем вознести Россию наверх славы и доставить ненарушимое блаженство всем верным подданным нашим. Его чувствительная душа навсегда останется растерзанной. Так писала Елизавета Алексеевна матери 13-14 марта 1801 года. Павел был мертв. Александр был жив. Он только дважды упал в обморок, Первый раз ночью, получив известие о случившимся и второй на утро, когда желчно-остроумная матушка презрительно благословила его на царство. «Постровляю фас Теперь фи император!» Молодой царь не мог ни видеть, ни понимать, что более опытные политики рассматривают его как молодую игрушку в своих зрелых руках, что поэтому ему предстоит стать русским царем в самом чужом для него самого, опять же, поначалу смысле. Именно самовластительным, самодержавным, августейшим, что полная и бескомпромиссная самодержавность оказывается парадоксальным условием осуществления парламентской утопии. Но столь же ясно он сознавал, что путь к сердцам подданных лежит через отказ от самовласти. И значит, все предстояло запутать настолько, чтобы никто разобраться не смог. С этой задачей он справился блестяще. И прежде всего позаботился об одновременном успокоении и стариков, и молодых. Ради умиротворения первых манифест было поручено составлять Екатерининскому вельможи Трощинскому, и стране обещано править по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки Екатерины. По той же причине Михайловскому замку был предпочтен Зимний дворец. Не потому, что в Михайловском все напоминало об убиенном отце, а потому, что в символическом пространстве эпохи переезд из дворца в дворец равнялся перемещению из Павловской зоны в зону Екатерининскую потому и ненавистный Платон Зубов получил покои в зимнем и право прогулки под руку с молодым царем. Причем на первом же после переворота в Ахтпараде 13 марта 1801 года. Однако сталкиваться лбами никто старикам не мешал. Известна печальная повесть о том, как в 1801 разошлись во мнениях по важному политическому вопросу Александр Андреевич Бекляшов с Дмитрием Прокопьевичем Трощинским. Царь не скучал, наблюдая за развитием сюжета. Старики слабели, а он становился сильнее. Им было время тлеть, ему цвести. Затем он утешил молодежь. 17 марта 1801 в столицу был призван Черторийский. Спустя несколько дней Кочубей с Новосильцевым. Черторийский счел необходимым сначала осмотреть Везувий, поскольку без этого ну никак невозможно начинать реформы в России. Кочубей по дороге из Дрездена прослышал о новом возвышении Зубовых и был готов поворотить. Новосильцев сказался больным и проболел до тех самых пор, пока потенциальная угроза нового переворота не отпала. Когда же все они собрались, то были польщены особой доверенностью монарха. 24 июня после общего застолья Строганова, Новосильцева, в тайне от древневых стариков провели в туалетную комнату, где за послеобеденным кофеем они обсудили будущность российской державы и учредили полуофициальный негласный комитет, в шутку прозываемой Комитетом общественного спасения. Год 1801. Март, 15 Из Петропавловской крепости освобождены заключенные тайные экспедиции. Помилованный Алексей Ермолов, Александр Радищев, генерал-прокурором назначен Бекляшов, граф Панин возвращен к иностранным делам. Государственным казначеем вместо Гаврила Державина назначен барон Васильев. 22-е. Указ о свободном пропуске едущих в Россию и отъезжающих из нее. 23. Похороны Павла в Петропавловском соборе. Того же дня донские казаки возвращены с похода на Индию. И старики, и молодые усердно рукоплескали первым указом Александра Павловича, ибо каждый мог вчитывать в эти указы себя. Первые восприняли поток либеральных уновлений как некий отмыв России от павловской грязи до Екатерининского блеска вторые увидели в них возможность такой переделки России, при которой неизбежно окажется быстрая смена политических поколений. Первые настаивали на ускорении, сжатии и усечении административных реформ, чтобы как можно быстрее увенчать себя драгоценной короной российской Конституции и перераспределить отчужденную царя избыток власти в пользу опытных, зрелых, искушенных сановников, а в их лице в пользу сословия в целом. Вторые продолжили разговоры о конституировании, но в некой туманной перспективе, на вырост, и завели сладкую песнь о немедленном и повсеместном преобразовании государственного аппарата управления, как цели ближайшей и долговременной. Ибо наложить на самодержавную волю царя конституционные вериги сейчас значило усилить стариков, а преобразовать государственную машину значило лишить стариков теплых насиженных мест и начать самим насиживать эти места. Но царь поставил свою задачу. Ради нее ослабил и тех, и других. На первом же заседании негласного комитета, в ответ на предложение молодых друзей сначала заняться изучением состояния империи, затем преобразовать администрацию, а уж в конце концов как-нибудь приступить и к конституции, он тихо и ласково спросил, а нельзя ли сразу перейти к третьему пункту? Смущенное молчание было ему ответом. И по той же самой причине он заморочил конституированные головы стариков бюрократическими пертурбациями. Они увидели в учреждении министерств 8 сентября 1802 года знак распыления царской власти и возрадовались. Тоже увидел в этом издатель вестника Европы Карамзин и огорчился. А то был всего лишь управленческий громоотвод, куда посыпались молнии народного гнева. Решение же по любому важному вопросу по-прежнему принимал царь. Еще большую радость широких дворянских масс вызвало данное сенату поручение самому определить границы своих полномочий. Но не прошло и двух лет, как 21 марта 1803 года царь умелым маневром раз и навсегда отбил у взорвавшихся сенаторов охоту этими полномочиями пользоваться. Каждый получил именно то, чем не хотел заниматься в данную минуту. И каждый сохранил иллюзию, что это временно, что скоро очередь дойдет и до главного, и тогда... Первыми прозреют подслеповатые старики. А первыми из первых старики московские, роскошно доживающие свой век в отставке, делом не занятые, а потому особенно наблюдательные. Одна из главных сподвижниц Екатериной Великой, академическая княгиня Дашкова, запишет «Я с грустью видела, что Александр был окружен только молодыми людьми, плохо относившимися к лицам пожилого возраста». По причине своей застенчивости, объясняемой, по-моему, его глухотой, их избегал и сам император. Четыре года царствования Павла, который делал из своих сыновей только капралов, были потеряны для их образования и умственного развития. Я предвидела, что душевная доброта императора и прочно усвоенные принципы гуманности и справедливости не помешают окружению завладеть его доверием, а министрам и высшим сановником делать все, что они пожелают. Конец цитаты. Затем придет очередь молодежи. Один за другим на перстнике царя вынуждены будут удалиться. Кто в политическое небытие, кто в политическое инобытие, они возропшат, но будет поздно. Молодой царь успеет набрать силу, преодолеет зависимость от окружения, казавшуюся неизбежной. Напрасно Лагарб, наученный горьким опытом своего бернского директорства и самовластия более нестрашащейся, станет в 1802 году предостерегать воспитанника от увлечения демократией. Цитирую его письмо. «Во имя вашего народа, государь, сохраните в неприкосновенности возложенную на вас власть, которой вы желаете воспользоваться только для его величайшего блага. Не дайте себя сбить с пути только из-за того отвращения, какое внушает вам неограниченная власть». Имейте мужество сохранить ее всецело и до того момента, когда под вашим руководством будут завершены необходимые работы, и вы сможете оставить за собой ровно столько власти, сколько необходимо для энергичного правительства. Напрасно. За годы разлуки воспитанник успел неузнаваемо измениться. Лагарп осознает это чуть позже, когда в мае 1802-го, под благовидным предлогом, Александр вынудит воспитателя, по-прежнему любимого, но лезущего не в свои дела и не желающего приноравливаться к новой роли осторожного советчика при самостоятельно действующем политике, покинуть Россию. Взаимопогасив усилия стариков и молодых, царь затеял придворную игру в ручеек. Постоянно меняющиеся пары обречены были скользить сквозь кольцо из чужих рук, запутываться, хохотать, интриговать. Распутавшись и отерев слезы от смеха, все в один прекрасный миг заметили, что царь давно и прочно сидит на троне. Участники мартовского переворота удалены, очаги новых заговоров погашены не успели в конце 1801 поползти по столице слухи о готовящемся перевороте в пользу Марии Федоровны, как в ночь перед Рождеством Платон Зубов сам подал прошение об отставке. А что ему оставалось? Не успела вдовствующая императрица предпринять ответный шаг и в первый день нового, 1802 -го года, собрать у себя тайное совещание, как 17 января Зубов получил заграничный паспорт и отправился в Освояси, А Гавриле Державину, который чересчур активно оппонировал царю, было срочно найдено длительное занятие в Калуге.